Первая и последняя жизнь Сальвадора Дали. В рассказе Борхеса «Вторая смерть», опубликованном в 1949 году, некто Педро Дамиан, в молодости перетрусивший в битве под масальером посвящает оставшиеся годы тому, чтобы искупить свой позор. «Он сам, того не ведая, день за днем готовил будущее чудо», – пишет Борхес. Единственная мысль, которая имела значение для Педро Дамиана на протяжении 40 лет если судьба пошлет мне другую битву, я себя не уроню. В предсмертной агонии Дамиан снова пережил давнишнюю битву. Ему пригрезилось, что на сей раз он повел себя как настоящий мужчина, возглавил атаку и погиб, получив пулю в сердце. Педро Дамиан умер счастливым. С этого дня в жизни немногочисленных очевидцев его былого позора, стариков, переживших когда-то битву при Масальере, начинаются странности. Сначала все они как один забывают о рядовом Дамиане. Потом память возвращается к ним, и они начинают вспоминать 20-летнего парнишку, который погиб, дай бог, каждому. Письма, в которых альтер-эго автора рассказывает друзьям первую позорную версию смерти Педро Дамиана, теряются. И сам рассказчик со временем начинает сомневаться, а не примерещилась ли ему вся эта история. Сальвадор Дали вряд ли знал, но наверняка предчувствовал, что мощь воспоминаний, навязанных себе и другим, порой способна превозмочь неумолимую силу жизненной правды. Обычно мемуары пишут в старости, когда жизнь прожита. «Я же решил сначала ее написать, а уж потом прожить», — гордо заявил Сальвадор Дали. Ничего у него не получилось. Книга была закончена в 1941 году, когда автору исполнилось 37 лет, и все в его жизни к этому моменту уже случилось. И две дружбы с Лоркой и Бунюэлем, перевернувшие его судьбу, и любовь, больше похожая на одержимость, примирящившаяся ему еще в детстве в кабинете школьного учителя, который показал ученику сувениры из России, и мировая слава, и вожделенный золотой дождь, обрушившийся на художника с такой силой, словно все деревья в стране дураков дали урожай для него одного. И написал он в своей книге только о прошлом, не слова о будущем. «И кажется, только правду». Повествуя о своих грезах, Дали честно предуведомляет читателя, что это именно грезы. Его воспоминания детства даже аккуратно поделены на две главы. Детские воспоминания о том, чего не было, и детские воспоминания о том, что было. Какую бы чушь ты ни нес, в ней всегда есть крупица правды. Горькая правда. Вышло так, что прирожденный мистификатор Сальвадор Дали не нашел в себе силы рассказать хоть что-нибудь, кроме правды. Она, его правда, вполне обворожительна. Вероятно, она даже стоит того, чтобы ее знать. Повествуя о собственной исключительности, он невольно, наверняка не желая того, протягивает читателю множество зеркал. Все детские страхи, мечты, выходки и капризы на поверку обычно оказываются похожи. Трагедия очевидна. Пытаясь сочинить себе тайную жизнь, выдумщик Дали не сумел шагнуть дальше последовательного изложения своей настоящей жизни, первой и единственной. Наверное, надо быть Педро Дамианом, потерявшим себя на поле битвы под Масальером, и, что важно, героем чужого рассказа, а не мировой знаменитостью по имени Сальвадор Дали, чтобы преодолеть необратимость свершившегося. Документальных свидетельств поражения, на которые обречен человек, вознамерившийся перекроить прошлое, хотя бы только собственное прошлое, при великое множество. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим, возможно, один из самых ярких и обаятельных документов такого рода. Документальных свидетельств побед, скорее всего, не существует вовсе. Или же они, подобно рассказу Борхеса, маскируются под билетристику. В связи с этим у меня есть только одна хорошая новость. Отсутствие доказательств иногда решительно ничего не значит. 1999 год.